Ну, давайте еще раз разберемся. Вы, еврей, и ваша жена должны были сопровождать вашего друга-журналиста до Португалии. Во Франкфурте немцы дали этому журналисту изрядную сумму денег. Вас окружили вниманием, однако начальник немецкой шпионской службы предупредил вас, что вы ничего не должны рассказывать обо всем этом. Как вы сами признались, это довольно странно. «И вы сами должны были понять, что служили ширмой для шпиона?» «Да, сэр, это приходило мне в голову». «Так вы подозревали, что что-то происходит?» «Да, сэр, у меня были подозрения, но у меня не было доказательств. Во время войны иногда происходят очень странные вещи, но все это могло иметь очень простое объяснение». «Да, такое объяснение и есть», — прервал его я. «Ваш друг...» «Платный шпион, а вы, вольно или невольно, его соучастник!» Гельдер в волнении начал кусать свои толстые губы. Через минуту он пробормотал. «Да, сэр, но я не виновен, уверяю вас!» «Чем дальше в лес, тем больше дров!» «Теперь ответьте на другой вопрос!» «Вас допрашивали в Лиссабоне, в Кюрасао и Канаде!» «Все, что от вас требовалось, так это сказать правду!» и тогда ваш друг не смог бы заниматься шпионажем. Но вы ничего не сказали. Почему? Я был так запуган, сэр. Я внимательно осмотрел его с ног до головы. Но вы же офицер. Вы носите шкуру льва. Неужели вы трусливый шакал в львиной шкуре, и угроза немцев могла заставить вас молчать и тем самым стать соучастником шпиона? Гельдер был близок к обмороку. Он весь как-то сжался, и форма стала висеть на нем. «Я хотел рассказать правду, но я был так напуган», — почти прошептал он. «Вы знаете, что перед лицом закона шпион и его соучастник одинаково виновны». Он облизал пересохшие губы и чуть слышно пробормотал. «Нет, сэр, я решил использовать последнее средство». «Что вы сделали с пирамидоном, который дал вам Нолли перед отъездом?» — резко спросил я его. «Пирамидон является составной частью невидимых чернил, которыми пользовались немецкие шпионы». Примечание автора. Гельдер смутился. «Он не давал мне никакого пирамидона, сэр». Вдруг лицо его прояснилось. «Вспомнил!» «У моего друга в чемодане был какой-то белый порошок», — быстро проговорил он. Дело было закончено. Представители контрразведки имели теперь все основания тотчас же арестовать Гельдера. Но я попросил их оставить Гельдера в моем распоряжении на 24 часа и пока не арестовывать его. Я объяснил им, что хотел бы спасти голландскую армию от скандала. Ведь если станет известно, что один из ее офицеров был арестован как соучастник шпиона, разыграется скандал. Они удовлетворили мою просьбу. Я сразу же связался со своим непосредственным начальством, министром юстиции и военным министром голландского правительства в Лондоне. Мы встретились, я ввел их в курс дела и попросил немедленно уволить Гельдера из армии. В тот же день... Решением чрезвычайного военного суда Гельдер был разжалован и уволен из армии. А на следующий день он был арестован английскими властями, но уже как гражданский человек. Его заключили в тюрьму в Сюри, где он должен был пробыть до конца войны. Затем предполагали отправить его в Голландию для предания суду. Было признано, что Гельдер потенциально опасен и поэтому не может оставаться на свободе. Но Гельдер так и не предстал перед судом.